Твое новое пальто? Неуверенно сбивчиво начинает он объяснять, почему принесла его нелегкая. Очень необычный цвет. Я никогда такого еще оттенка не видел. Отлично тебе идет. Слушай, давай сделаем полноценную фотосессию, а? Цвет клевый. Пальто из последней коллекции. Ты в нем супер. Думаю, на фотовыставке выставке модельные агентства сразу заметят такое яркое фото. Что думаешь? Что я думаю?